Проявить бесстыдство, сознательно выдать самого себя, выставить на показ свое преступление — в этом и заключается наглая похвальба злодея. Христина велит схватить Мональдеске, вырвать у него признание, умертвить его, и при этом говорит «Я королева Швеции и пользуюсь гостеприимством короля Франции». Не все тираны поступают одинаково. Одни прячутся, как Тиберий, другие тщеславно хвастаются, как Филипп II. Одни ближе к Скорпиону, другие к Леопарду. Яков II принадлежал ко второй разновидности. Лицо у него, как известно, в противоположность Филиппу II, было открытое и веселое. Филипп II был мрачен, Яков II жизнерадостен. Это не мешало ему быть жестоким. Яков II был тигр добродушный, но, подобно Филиппу, спокойно относился к своим преступлениям. Он был извергом милостью Божьей. Потому-то ему ничего не приходилось скрывать и затушевывать. Его убийства находили себе оправдание в его божественном праве. Он тоже готов был оставить после себя семанкасские архивы, в которых хранились бы пергаменты с подробным перечнем всех его злодеяний, перенумерованные, разложенные по отделам, снабженные ярлыками, в полном порядке, каждый на своей полке словно яды в лаборатории аптекаря. Подписываться под своими преступлениями – жест, достойный короля. Всякое совершенное деяние – вексель, выданный на великого неизвестного предъявителя. По векселю, со зловещей передаточной надписью «Юссурегис» наступил срок платежа. Королева Анна, умевшая, в отличие от большинства женщин, прекрасно хранить тайну, предложила лорду-канцлеру представить ей по этому важному делу тайный доклад, так называемый «доклад королевскому уху». Такого рода доклады были в большом ходу во всех монархических странах. В Вене был даже особый советник уха в звании советника двора. Эта почетная должность, учрежденная во времена королингов, соответствовала наушнику старинных палатинских хартий, лицу близкому к императору и имевшему право нашептывать ему на ухо. Вильям Копер канцлер Англии, пользовавшийся доверием королевы на том основании, что был близорук, как и она, если не больше, составил докладную записку, начинавшуюся так. У Соломона к его услугам были две птицы. Удот, худбут, говоривший на всех языках, и орел, симурганка, покрывавший тенью своих крыльев караван из двадцати тысяч человек. Точно так же, хотя и в несколько иной форме. И так далее. Лорд-канцлер, признавал доказанным тот факт, что наследственный пер был похищен, изувечен и впоследствии найден. Он не прицал Иакова II, который как-никак приходился королеве родным отцом. Он даже приводил доводы в его оправдание. Во-первых, из испокон веков существуют известные монархические принципы, исторгаемый из среды дворянства становится лицом недворянского сословия. Во-вторых, королю принадлежит право изувечения его подданных. Чемберлин это признавал. «Жизнь и имущество наших подданных принадлежат нам», изрек преславный и при благой памяти Иаков I. Для блага государства выкалывали глаза герцогам королевской крови. Некоторые принцы, слишком близкие к трону, в полезных для него целях были удушены между двумя тюфиками. Причем их смерть приписывалась апоплексии. Удушить же дело более серьезно, чем изуродовать. Король Тунисский вырвал глаза своему отцу, Мулей-Ассему. Тем не менее, его послы были приняты императором. Итак, король может приказать лишить своего подданного какой-либо части тела точно так же, как лишают прав, состояния и тому подобное. Это вполне законно. Но одно законное действие не уничтожает другого. Если человек, которого утопят по приказанию короля, выплывет на поверхность живым, Это означает, что Бог смягчил королевский приговор.